Нечего старикам торчать на медвежьих боях и рассиживаться на холодных скалах, строго сказала Лависа, когда наутро выяснилось, что лысого пера трясет озноб, что у него ноют все суставы, и он не желает вставать с постели. Впрочем, вставать он не захотел и после того, как озноб прошел. «В конце концов, глядеть вокруг я могу и лёжа не хуже, чем сидя», — сказал он. Всякий день Матис заходил в коморку лысого пера, чтобы рассказать старику, как протекает их разбойничья жизнь после объединения шаек. Всё обстояло как нельзя лучше. Борка вел себя вполне прилично и не бунтовал. А вообще-то он толковый малый. И теперь, когда они действуют сообща, им одна за другой сопутствуют удачи. А солдат Фокта они так ловко водят за нас, что сердце радуется. Вот увидите, скоро все солдаты сбегут из леса, хвастался Матис. Все плят по осени считают, бормотал лысый Пер. Но Матис не обращал внимания на слова старика. Да у него и не было времени долго тут рассиживаться. — Мощи ты наши! — любовно восклицал он. И на прощание похлопал лысого пера по плечу. — Постарайся хоть немного мяса нарастить на свои кости, чтобы поскорее встать на ноги. Лависа Просто из кожи вон лезла, чтобы угодить лысому перу. То горячий бульон принесет, то какое-нибудь особое блюдо, которое старик прежде любил. «Ешь, пока не остыла», – упрашивала она, – «хоть ложечку, чтобы согреться изнутри». Но даже кипящий бульон не мог выгнать холод из тела лысого пера. И это тревожило Лавису. Надо перевезти его сюда в зал, поближе к очагу, сказала она как-то вечером Матису. Пусть отогреется у огня. Матис взял его на руки и как больного ребенка вынес из каморки и уложил на свою постель. Теперь Лысый Пер спал рядом с Матисом. А Лависа Перебралась к Роне. Наконец-то я, бедняга, хоть немножко оттаю, радовался лысый пер. На утро лысый пер отказался возвращаться в свою коморку. В этой широкой кровати ему было хорошо, он в ней и остался. Лежа старый пер наблюдал, как Лависа управляется со своими домашними делами. По вечерам вокруг него собирались разбойники и хвастались своими подвигами. А Роня рассказывала о том, как они с Бирком провели этот день в лесу. И Лысый Пер был доволен. «Вот так я и должен жить, пока жду», — сказал он как-то. «Чего?» — спросил Матис. «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил лысый пер. Догадаться Матис в этот раз так и не смог. Но он с тревогой замечал, что старик день ото дня все худеет и слабеет. И спросил Лавису, чего ему не хватает, а? Лет ему много, вот что. Матис с испугом поглядел на жену. — Но, надеюсь, он не умрет? — Умрет, — сказала Лависа. — Молчи! — закричал Матис и заплакал. — Я не позволю ему умирать! Но Лависа лишь покачала головой. — Ты много можешь, Матис, — сказала она, — но тут ты бессилен. А уж как Рони беспокоилась о лысом пере. Чем больше старик ослабевал, Тем дольше она сидела возле него. Теперь лысый пер лежал все чаще с закрытыми глазами. Но иногда поднимал веки, глядел на девочку, улыбался ей и говорил. «Радость души моей! Смотри, не забудь того, что я тебе сказал!» «Не забуду», — отвечала Роня, — «только бы найти его!» «Найдешь, найдешь!» Уверял ее лысый пер. Придет время, и ты его найдешь. Хорошо бы, сказала она. Бежали дни, И лысый пер все больше слабел. И вот настала ночь, Когда никто не лег спать. Вся шайка собралась вокруг лысого пера. И Матис, и Лависа, и Рони, и все разбойники. Лысый пер лежал неподвижно, прикрыв глаза. Матис испуганно взгляделся в лицо старика, отыскивая в нем признаки жизни. Но, несмотря на яркий огонь в очаге и резкий свет свечи, которую зажгла Лависа, у кровати лысого пера было темно, и никаких признаков жизни Матис заметить не мог. И тогда он закричал. Он «Умер!» Но тут лысый пер открыл глаза и с упреком поглядел на Матиса. «Нет, я не умер», — прошептал он. «Неужто ты, ты думаешь, что я такой невежа, что уйду от вас, не попрощавшись?» Потом он снова закрыл глаза и долго лежал так, а все молча стояли вокруг него и вслушивались в прерывистое дыхание. «А вот теперь пора», – тихо сказал лысый пер и снова открыл глаза. «Теперь, братья мои, прощайте, я умираю». И он умер. рони никогда не видела, как умирают люди, и она заплакала. «Но ведь старик так устал жить», – подумала она, – «особенно за последние дни». «Может, он ушел куда-нибудь отдохнуть? И мы только не знаем, куда!» А Матис шагал по залу из угла в угол, рыдая в голос и выкрикивая, «Как же так! Ведь он всегда был, а теперь его нет!» Матис все повторял и повторял эти слова, «Ну как же так! Он всегда был, а теперь его нет!» И тогда Лависа — сказала. — Матис, неужели ты не знаешь, что никому не дано быть всегда? Мы рождаемся, живем и умираем. Таков закон жизни. Чего ты убиваешься? — Как мне его не хватает? — вдруг закричал Матис. — Просто сердце останавливается в груди. — Хочешь, я тебя обниму? — спросила Лависа. — Да. Обними, обними поскорей! крикнул матис. «И рони, пусть тоже обнимет. Так и сидел он, попеременно прижимаясь то к лависе, то к рони и оплакивая лысого пера. Сколько он себя помнил, лысый пер всегда был рядом с ним, а теперь его не стало. На другой день они похоронили лысого пера у реки. Зима придвинулась еще ближе, впервые пошел снег, и белые серые хлопья падали на гроб, который несли на руках Матис и его разбойники. Гроб этот лысый пер выстругал себе сам, еще когда был молодым, и всю жизнь хранил его в чулане для одежды. Разбойнику гроб может понадобиться в любую минуту, Говаривал в свое время лысый пен. А все последние годы удивлялся, Что он ему все еще пока не понадобился. Все равно, рано или поздно, он мне пригодится. И вот теперь пригодился. Траур по лысому перу омрачил жизнь живущих в замке. Всю долгую зиму мать сходил мрачнее тучи. Да и все разбойники тоже были невеселы, Потому что их настроение всегда зависело От настроения Матиса. Арони с Бирком от всей этой печали Убегали в лес. Там, как и везде, теперь воцарила зима. И когда рони мчалась на лыжах вниз По склону горы, То забывала обо всем печальном. Но стоило ей переступить порог замка, И увидеть мрачного Матиса, который молча и неподвижно сидел у камина, как горе снова обступало ее. Утешь меня, Рони, просил Матис, расскажи что-нибудь. Скоро снова придет весна, и тебе станет легче, говорила она, но Матис в это не верил. Лысый Пер никогда больше не увидит весны. Говорил он со вздохом, и на эту уроне не было слов утешения. Зима казалась бесконечной, но все же она кончилась и пришла весна. Она всегда приходит, не считаясь тем, умер ли кто-нибудь или нет. Матис повеселел, как всегда весной он уже насвистывал и распевал песни. Когда во главе своих разбойников скакал, Через волчью пасть. А там внизу его уже поджидал Борка Со своими людьми. эй сейчас после долгой зимы Снова начнется развеселая разбойничья жизнь. И оба атамана, и Матис, и Борка Радовались этому. Ведь ничего другого, как разбойничать, Они не умели делать. Они родились разбойниками и останутся ими на всю жизнь. А вот дети их оказались куда умнее и радовались совсем другим вещам. Например, тому, что уже почти растаял снег, и они снова смогут ездить верхом. Или тому, что скоро, очень скоро, переберутся в медвежью пещеру. А еще, Бирк, я рада тому, что ты не хочешь быть разбойником. Он рассмеялся. «Я же поклялся. Вот только на что мы будем с тобой жить, когда вырастем. «Известно на что», — сказала рони, «Мне лысый пер сказал, мы будем искать серебряные самородки». И она рассказала Бирку секрет о Серебряной горе, которую маленький серый гном показал лысому перу в благодарность за то, что тот спас ему жизнь». Он говорил, что там попадаются самородки величиной с валун, — сказала Рони. И кто знает, может, так оно и есть? Лысый пер клялся, что это чистая правда. Я знаю, где эта гора. Мы можем поскакать туда на конях и увидеть все своими глазами. — Это не к спеху, — ответил Бирк. — Только никому об этом не болтай. Они то туда побегут все разбойники. И растащут до нас все самородки. Рони рассмеялась. Ты такой же хитрый, как и лысый пер. Ведь наши разбойники не насытны на добычу, как ястребы. Поэтому лысый пер и не велел мне никому, кроме тебя, об этом рассказывать. Ну, пока, во всяком случае, мы вполне обходимся и без серебряных самородков, сестра моя. Нам здесь, в Медвежьей пещере, нужны совсем другие вещи. Весна все больше вступала в свои права. Арони никак не решалась сказать отцу, что хочет снова перебраться в Медвежью пещеру. Но Матис и сам все понимал. И никогда нельзя было предсказать, как он поступит. «Моя старая пещера...» «Великолепное место!» — воскликнул он вдруг ни с того ни с сего. «А весной там особенно прекрасно. Как ты считаешь, Лависа?» Лависа хорошо знала своего мужа с его внезапными переменами настроения. И слова Матиса немало ее не удивили. «Перебирайся туда, детка», — сказала она, — «раз отец тебе это советует». Но мне тебя будет очень не хватать. «А осенью ты ведь вернешься домой, как всегда», — сказал Матис. Словно Рони со дня рождения каждую весну уходила из замка, а осенью возвращалась. «Ага, как всегда», — заверила его Рони, удивленная тем, что все обошлось так легко. Она-то ожидала слез и криков, А тут перед ней сидит Матис с таким же веселым видом, какой у него бывает, когда он вспоминает свои дурацкие детские проделки в старом свинарнике. «Да, когда я жил в Медвежьей пещере, я был о-го-го, какой бесстрашный. Все мне было нипочем. Да и вообще, если хочешь знать, та пещера моя, не забывай об этом. Может, статься, я буду навещать вас». Время от времени. Когда Рони рассказала Бирку об этом разговоре, он великодушно усмехнулся. По мне пусть приходит, время от времени. Если его курчавая черная голова не будет там постоянно маячить, это уже счастье. Раннее утро. Прекрасное, как утро первого дня творения. Рони и Бирк Отправились в медвежью пещеру. Вот они идут по лесу, А вокруг торжествует весна. На всех деревьях, зеленых кустах, Во всех водоемах бушует бурная жизнь. Все щебечет, желестит, стрекочет, Поет и плещется. Везде звенит юная яростная весенняя песнь. И вот они, наконец, добираются до своей пещеры. До своего дома, скрытого в глухом лесу. Тут все, как и прежде, ничего не изменилось. Все хорошо знаком, и все на своих местах. И река, которая гудит там, глубоко внизу. И лес, освещенный утренним солнцем. Но весна это новая, хотя и такая же, Какими вообще всегда бывают весны. Ты только не пугайся, Бирк. Я сейчас должна выкричиться. Ты слышишь весну? Ирони закричала пронзительно и громко, Как птица. Это был яростный, ликующий крик. Он разнесся далеко-далеко над лесами, Над горами и над рекой. Конец.